Глава пятая. Как раз в том при препосредствии чего Пушкин возвысил свое искусство до уровня, когда оно вообще сделало и искусство, были заложены предпосылки трагичности его жизненного и творческого пути. Я имею в виду совершенство пушкинской поэзии. Этого достигла она твердо и неуклонно следуя принципу творческой автономности. Цель поэзии – поэзия. Нет, очевидно, нужды доказывать, что автономность есть сумма условий для приложения максимальных усилий с целью выявления собственных решающих признаков. Однако здесь же таится опасность впасть в известное противоречие со всем тем, что к тому же стремится. Так произошло и с Пушкиным. В зените своего творческого развития», он вдруг натолкнулся на широко распространенное мнение о том, что он якобы отстал от своего времени. На него обрушивали тяжкие упреки в самоизоляции, даже и люди, искренне к нему расположенные. Между тем, он добивался только того, чтобы его поэзия исполняла свое высшее назначение. Ни на что не взирая, Пушкин оставался по-прежнему самим собою, Если менялся, то только в том смысле, что применялся к непрерывно изменявшимся обстоятельствам, дабы сохранить независимость от них. Естественно, по мере усиления давления их на него возрастал и его отпор им. Тут от него требовалась величайшая маневренность. Лишь все это, взятое в целом, позволило ему, не вступая в открытый конфликт с обстоятельствами, отстаивать свою неизменную, в основных чертах, эстетическую позицию, а это углубляло разлад его с критикой и читателем. Пушкин все более уходил в себя, но тем больших высот достигал он в своем творчестве. Он все реже печатался. Одни свои произведения не стремился закончить из-за того, что ощущал исполненным замысел, не заботясь об окончательной отделке. Иные законченные произведения не отдавал в печать, зная, с какими цензурными препятствиями встретиться. Пример тому «Медный всадник», царь запретил эту поэму. Из нее Пушкину при жизни удалось опубликовать лишь вступление. Интересно, как реагировал Пушкин на запрет Николаем Первым «Медного всадника». Одиннадцатого... Получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой же день утром. Я приехал. Мне возвращен медный всадник с замечаниями государя. Слово «кумир» не пропущено высочайшую цензурою. Стихи и перед младшую столицей померкла старая Москва, как перед новую царицей порфироносная вдова вымороны. На многих местах поставлен вопрос – Все это делает мне большую разницу. Я принужден был переменить условия со Смердяным. Дневник, 1833 год, 14 декабря. О том же на Щекину, 1833 год, декабрь. Здесь имел я неприятности денежные. Я сговорился было со Смердяным и принужден был уничтожить договор. Потому что медного всадника цензура не пропустила. Это мне убыток. Ему уже некоторое время спустя. 1834 год, март. Вот тебе другие новости. Я Камер Юнкер с января месяца. Медный всадник не пропущен. Убытки и неприятности. Какая фатальность. В словах по поводу запрета, гениальнейшего своего создания. Это мне убыток. Убытки и неприятности. Только и всего? Да, только и всего. Ведь он писал для себя, а печатал для денег. Произведение написано, значит, он доволен. Не напечатано. Потерпел убыток. Пушкин пытался свести дело к тому, что царь мог его обижать лишь поскольку причинял материальный ущерб, да задевал личное самолюбие, например, присвоением звания камер-юнкера. Пушкин бросает своеобразный вызов публике и критике. В наброске предисловия, 1830 год, ко все еще не опубликованному Борису Годунову, не теряя надежды на его опубликование, он пишет так как читатели и критика приняли со страстным снисхождением мои первые опыты, и в такое время, когда строгости и недоброжелательство, вероятно, отвратили бы меня от избираемого мною поприща, я обязан им полной признательностью, и считаю, что они более не в долгу у меня, так как их суровость или безразличие не оказывают малое влияние на мои труды. Пушкин продолжает. «Являюсь, отказавшись от ранней своей манеры. Мне не приходится пествовать безвестное мое имя и раннюю молодость, и я уже не смею рассчитывать на снисходительность, с какой я был принят. Я уже не ищу благосклонной улыбки минутной моды. Я добровольно покидаю ряды ее любимцев и смиренно благодарю за ту благосклонность, с какой она встречала мои слабые опыты в течение десяти лет моей жизни. Есть ли тут что-нибудь похожее на отход Пушкина от ранее избранного им пути? Напротив, он еще прочнее утверждается на нем. Менялась тактика Пушкина, но не Пушкин. Гений Пушкина остался достаточно гибким, чтобы отстаивать свои прежние идеалы после декабря 1825 года, вступив как бы в договорные отношения с царским правительством. Поэт принимает на себя обязательство прямо не выступать против него, при условии, что во всем остальном оно даст полную свободу ему. «Только Пушкину...» отстаивавшему самоценность поэтического слова, и в условиях в корне враждебных истинной поэзии удавалось создавать ее высочайшие образцы. Природа поэтического слова Пушкина служит непосредственно пониманию мира как целого, что он не только не отвлекает его от частностей, а напротив возбуждает самый пристальный интерес к ним, однако без того, чтобы отдавать предпочтение тем или другим из них. Пушкину до всего есть дело, хотя он не мог посвятить себя целиком тому или иному из бесчисленного множества дел, какими заняты люди на этом свете. Разумеется, поэзии здесь не имеется в виду. Поэзии он был предан весь без остатка, но как раз его поэзия исключала всякие пристрастия помимо пристрастия к ней самой. Как иногда за деревьями не замечают леса, так за миром Пушкина, увиденным и изображенным с исключительной честностью и объективностью, часто не замечают его самого. Получается, будто он растворился в безграничном мире своего творчества, не выразив ни в чем себя самого. Значит, заботился только о форме, но не о содержании о блеске языка и стиля, а не о глубине содержания. Это досадное недоразумение. Во все поглощающем внимании Пушкина к исключительной достоверности поэтического слова простота и одновременно загадочность поэзии Пушкина и его личности. Он прост, ибо исходит только из человеческой меры, общей для всех людей. Но он также загадочен, Ибо человеческая мера не знает предела, как беспределен сам человек, вечно осуществляющий себя, потому никогда не достигающий полного осуществления. Постигая непостижимое, следовательно, не покушаясь на его полную постижимость, художественное слово не может не быть одновременно столь же доступным, сколь и загадочным. Тут посягательство на разгадывание смысла нашего бытия, Значит, по существу и признание невозможности достигнуть окончательной цели. Таким путем углубляемся мы во все бывшее, сущее и неизбежное. Это относится ко всякому подлинному художнику, но к Пушкину в особенности, поскольку он само олицетворение художественного слова. В этом знак особой природы, его дарования. Он не шутя верил в свою пророческую способность. Художник и в самом деле наделен даром заглядывать в бездны бытия, потому что бытие это мы сами доступные художнику более чем кому-либо другому именно в потаенных своих глубинах. Слово и раскрывает и скрывает Писателя. Оно сказано только им и, раз навсегда, следовательно, и принадлежит только ему, лишь его одного характеризуя. Но мы также хозяева этого писательского слова, сказанного для нас, в каком-то смысле и за нас, то есть объективированного по-своему, как бы вне личного. В слове писателя его личность, а не просто умение или даже то, что принято называть мастерством. В конце концов и мастерство производное от его личности. Он пишет, будучи таким, каким создала его природа, обстоятельства и вся сумма усилий, положенных им на преобразование себя. Без таланта не бывает писателя, либо бывает плохой писатель, но дело не сводится к таланту. Вопрос еще в том, как распорядиться писатель своим талантом. Мы оцениваем людей, наделенных большим даром, исходя из того, способны ли они целиком отдаться ему. Посвятить себя главному своему призванию, это касается и гениальных художников. Пушкин не колеблес отдает всего себя литературе, в результате определяет ею свою судьбу. Что касается Гоголя, Достоевского и Толстого, у них нет такой органической слитности, личности и литературы. Гоголь трагически кончил свою жизнь однако в известном смысле уже за пределами литературы, объявив о своем разрыве с нею. Нечто схожее случилось и с Толстым. Достоевский же мирно завершил свои дни, хотя пережил трагедию каторги и ссылки. Между тем трагизм в его творчестве все более нарастал, но дело здесь в том, что он подвергал трагическим испытаниям не столько Личность человеческую как таковую, сколько способы соотношения ее с различными идеями. Пушкин — совсем иное дело. Во всех своих деяниях он целиком полагался на свою натуру и этим ставил себя постоянно в крайне опасное положение, то и дело рисковал жизнью своей. Подобны ему и герои его, пускай во всем остальном совершенно не схожи с ним. Решительный же человек требует и особой характеристики его, выразительной и краткой. И тут одна из причин природы пушкинского слова, о котором Гоголь говорит, что оно заключает в себе бездну пространства. Писатель начинается с языка. В языке обнаруживает себя и остается верен себе, поскольку верен языку. Каковы мы, таков и язык наш. Пушкин нам ближе, чем кто-либо другой, поскольку он неизбывно верен своему поэтическому слову. Едва не все замечательные русские писатели, рассуждая о языке, приводят знаменитое изречение Пушкина, что слово писателя — суть дела его. Мимо этого изречения не прошел и Лев Толстой. «Я очень понимаю» что суждение о том, что писателя нужно судить по его писаниям, а не по делам, не нравится вам. Мне такое суждение тоже противно. Но я, как и говорил вам тогда, только делаю замечание, что писание – дело писателя, как это метко сказал Пушкин, то есть что если хороший кузнец, работник, напивается, то я должен принять во внимание его работу и не равнять его с праздным пьяницей. Если Руссо был слаб и отдавал детей в воспитательный дом и многое другое, то все-таки дела его как писателя хороши. И его нельзя равнять с праздным развратником. Никифорову, 1893 год, 3 ноября. Это суждение Толстого даже несколько загадочно. Уж очень как-то принижен здесь в писателе человек по сравнению с писателем. Важно то, сколько хороши писания Руссо, и будто совершенно не важно, что он способен на неприглядные поступки с человеческой точки зрения. Но надо начать с того, что Толстой неверно изложил мысль Пушкина о соотношении писателя с его словом. В действительности, Пушкин говорит не о том, что только писание является истинным делом писателя, а другие чисто практические его дела не имеют никакого значения для характеристики его личности. Но о том, что слово поэта – суть уже его дела, то есть что за свое писание поэт несет ответственность как за свое деяние, а не как за рассуждение по поводу своего деяния, из чего вовсе не следует, что к другим своим деяниям, не являющимся собственными писаниями, он относится с полным пренебрежением, как не имеющим никакого значения для суждения о нем. Пушкин не отрывал писателя от человека, подчеркивая нетождественность между ними. Толстой же становится на другой путь. Преклоняясь перед Руссо как писателем, он отводит от него всякие упреки в неблаговидных поступках. Недаром обнаружилось такое расхождение между Пушкиным и Толстым в оценке исповеди Руссо. Для Толстого она выше всяких похвал. Между тем, Пушкин, безусловно, ценя ее, полон сомнений по отношению к ней, поскольку автор ее в целях возвеличения своего подвига, в преодолении собственных недостатков, поддался наговорам на себя. Толстой видит значение писателя более в его идеях или идеалах. Пушкин непосредственно в слове. Недаром то, что случилось с Толстым в истории с семейным счастьем, с Пушкиным никогда не могло случиться. Толстой, уже написав этот роман, И в значительной степени даже напечатав вдруг обрушивается на него, как на произведение, компрометирующее его во всех отношениях. Я теперь похоронен и как писатель, и как человек. Во всем слова живого нет. И безобразие языка, вытекающее из безобразия мысли, невообразимое. Обратите внимание. Безобразие языка от безобразия мысли. Как это не по-пушкински? Понятно, почему для Толстого такой сложной оказалась проблема совмещения человека и автора в писателе. В случае с Руссо он безмерно возвышает автора над человеком. А в случае с такими близкими к простонародию писателями, как Семенов и Эртель, человека над автором. Руссо превозносит он за благородство и возвышенность мыслей, в сущности закрывая глаза на неблаговидные поступки. Напротив Семенова и Эртеля удостаивает превосходных оценок не за литературные дарования, а за сострадание к простым людям, поскольку они и сами близки были им по своему положению. На Толстого иногда будто нападает какая-то слепота. По поводу романа Эртеля «Горденины» он, например, пишет в предисловии к роману «Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей». Можно подумать, что перед нами какой-то новый Гоголь, а в действительности самый заурядный автор. Чрезвычайно поучительно его сопоставление Семенова с самим Флобером в предисловии к его крестьянским рассказам. Есть известный рассказ Флобера, переведенный Тургеневым, Юлиан Милостивый. Последний, долженствующий быть самым трогательным, эпизод рассказа состоит в том, что Юлиан ложится на одну постель с прокаженным и согревает его своим телом. Прокаженный этот Христос, который уносит с собою Юлиана на небо. Все это описано с большим мастерством, но я всегда остаюсь совершенно холоден при чтении этого рассказа. Я чувствую, что автор сам не сделал бы и даже не желал бы сделать того, что сделал его герой. И потому и мне не хочется этого сделать. И я не испытывал никакого волнения при чтении этого удивительного подвига. Но вот Семенов описывает самую простую историю, и она всегда умиляет меня. В Москву приходит деревенский парень искать место. И по протекции земляка-кучера, живущего у богатого купца, получает тут же место помощника-дворника. Место это прежде занимал старик. Купец, по совету своего кучера, отказал этому старику, и на место его принял молодого парня. Парень приходит вечером, чтобы стать на место, И со двора слышат в дворницкой жалобы старика на то, что его безо всякой вины с его стороны разочли, только чтобы дать его место молодому. Парню вдруг становится жалко старика, совестно за то, что он вытеснил его. Он задумывается, колеблется и, наконец, решается отказаться от места, которое ему так нужно и приятно было. Все это рассказано так, что, всякий раз читая этот рассказ, я чувствую, что автор не только желал бы, но и, наверное, поступил бы так же в таком же случае, и чувство его заражает меня, и мне приятно, и кажется, что я сделал или готов был сделать что-то доброе. Положим Флобер и «в самом деле» не был способен оказаться на нравственной высоте своего героя Юлиана Милостивого. Ну и что ж из того? Разве это уж так обязательно? Самому Толстому разве уж так легко было бы сыграть, к примеру, роль Платона Каратаева? Не думаю. По-моему, истина литературного героя устанавливается не тождеством его с автором а путем обнаружения в нем его истинной, духовной природы. Для этого от автора требуется обладание даром проникновения в человеческую природу во всех ее преломлениях. Разумеется, в какой-то форме и степени дар такой присущ всякому истинному художнику. У Толстого не было недостатка в даре, но Толстой относится к роду пристрастнейших из художников, каковыми являются все без исключения Художники, моралисты. Между тем, искусство требует беспристрастия. Потому так мучительны судьбы художников-моралистов. Над ними властвует программность, требующая доказательности, основанной на собственных внутренних качествах. Так происходит вмешательство проповедника, человека в дела художника. У Пушкина же Всякое лицо является и доказательством своей подлинности. Отсюда емкость и незаменимость пушкинского слова – основа пушкинского лаконизма. С этим же связана незаданность пушкинских характеров, их автономность по отношению к автору. Итак, для Пушкина язык – мера как таланта писателя, так и умение распоряжаться своим талантом. Более того, в каком-то смысле, он является мерой состояния данной литературы в данное время. Наконец, и это самое главное, в языке литературы в целом заключен сгусток всей истории народа, говорящего на нем.